Голова 10 Саламандры против убийц богов. «Что вы оба так трясётесь? Чего тут боятся? Разве убийцы богов не такие же люди, как все? Или у них по две головы на плечах?» Сио с недовольным видом смотрела на двоих чересчур зашуганных парней. «Ха, ха госпожа директор, конечно, одна голова!» — криво усмехнулся Йо Ален. «Иногда неведенье — настоящее счастье. Госпожа Сио очень сильная личность, Но она абсолютно не разбирается в военном деле. Даже став директором Академии Ареса, она не особенно уделяла внимание этой области. Поэтому Сяо Фэй не в состоянии понять, что у одинаковых людей может быть совершенно разная боевая сила. Учитель, но это действительно будет очень сложный бой, высказался Чэнь Сю. «Я у Ален слишком осторожен, но ты, Чэнь Сю, как ты думаешь, каковы наши шансы на победу? Сяо Фэй сидела на диване, она только что приняла душ. и всё её тело буквально излучало соблазную и притягательную силу. Но Чэнь Сю этого не чувствовал, для него Сяо была божеством, обитающим на недосягаемой высоте. Что же касается Яо Алина, он не смел поднять на нее глаза. С его-то успехами Сяо его с грязью смешает. Потому он сидел, опустив голову, и смотря себе под ноги, так безопасней. «Шансы на победу процентов 10, ну, 20. Из уважения к своим Чэнь добавил ещё 10%. Сяо Фэй закатила глаза. «Ты хочешь сказать, что у нас совсем нет шансов?» «Госпожа директор, вы же сами должны понимать». Выражение лица Яо Алина стало беспомощным. Он сам был свидетелем феномена Ван Жена, но только теперь Яо Алин обнаружил, насколько реальность отличается от его представлений. Сила убийц богов превосходит воображение, Впрочем, так и должно быть, ведь Абидан столько лет господствовал в мире и все эти годы неустанно накапливал боевую мощь и растил ужасающих воинов, подобных Марсу или Вейдусу. И если даже такая величайшая команда, как слава императора, смогла лишь принять поражение, то чего же ждать от Сломандер? Вот оно как! А мне Ванжин говорил, что все не так плохо. Шансы примерно 50 на 50. Но он всегда такой скромник. Я думала, шансы, по крайней мере, 60 на 40. заявила Сяо Фэй. Яо, и Чейнси обменялись ошарашенными взглядами. 50 на 50? Откуда такая самоуверенность? Не только кто-то посторонний, но даже они, самые что ни на есть свои, и то никогда в это не поверят. Какие там 50 на 50? Ну ладно, не будем об этом. Давайте лучше успокоимся. Я хочу лечь спать пораньше, чтобы завтра встать со свежими силами. Можете идти. Сказала Сяо Фэй. И не забывайте... Мы же с вами из Академии Ареса! Мы не должны ничего бояться! Яо Аллену и Чэнь Сю ничего не оставалось сделать, как встать и уйти. Все-таки Сяофей на удивление спокойно. Хотя, с другой стороны, победа или поражение Саламандра не окажет большого влияния на Академию Ареса. Только вот для огромного множества землян это имеет колоссальное значение. Когда Ванжен возглавлял команду Солнечной системы на IG, до звания чемпиона было рукой подать, но в конечном итоге оно досталось себе данцам. Вот и сейчас сложилась та же самая ситуация. Противник тот же, только соревнования более значительные. И каким будет результат, пока никому не известно. Я, Ален и Чэнь все были слишком возбуждены, чтобы уснуть. Они не обладали настолько крепкими нервами, как госпожа Сяо Фэй. Разве уснешь, когда в голове все время крутятся мысли о предстоящем бое, а вдруг наступит внезапное озарение и откроется слабое место в команде убийц? Эта ночь для многих была бессонной. Время ползло ужасно медленно, но все же оно понемногу двигалось, и наконец настало утро. Что же произойдет? Убийцы богов достигнут цели и завладеют званием чемпиона, или же саламандры совершат чудо? Тем временем на Земле, в Академии Ореса, творилось нечто невообразимое. Не только сама Академия, но и вся прилегающая территория была заполнена народом, здесь были и курсанты других Академий, и те, кто вообще не был учащимся. Может, они и не понимали всех тонкостей военного искусства, но они знали одно. За многие десятилетия это первый случай, когда кто-то представляет Солнечную систему и Землю на соревнованиях такого высокого уровня. Но победят ли Саламандры или проиграют? Вся эта масса людей, заполнившая Академию Ореса, ждала и надеялась. В толпе выделялись курсанты, надевшие военную форму. Они тоже ждали и надеялись, что их старший товарищ совершит чудо. Немалая часть этих молодых людей выбрала Академию Арыса только потому, что здесь учились Ван Джаншань. и Джан Сила личного примера и вера в идеал поистине безграничны. Абиданцы, зрители перед началом второго матча, выглядели на удивление беззаботными. В военных академиях обедана тоже собрался народ, но не чувствовалось того напряжения, как перед прошлым боем. Все они в основном собрались сегодня не ради того, чтобы посмотреть на команду Сламандр, а чтобы увидеть триумф убийц. стать свидетелями того, как они завоюют звание чемпионов. На самом деле все беданцы уже в воле получили славу и зрелищ. После разгрома славы Императора с их лиц не сходило выражение спокойной уверенности. Это был отпечаток, наложенный непрерывным рядом побед. Не безрассудная дерзость, а уверенность победителей. Внутри высшей Академии X царило оживление. У Саламандр, конечно же, никаких шансов, но это и не важно. Все пришли посмотреть на убийц богов, увидеть божественную силу обиданцев и стать свидетелями рождения чемпиона, первого полноценного обладателя титула короля сильнейших. Бочер, Дзяньфен, преподаватель теории пяти стихий и другие учителя, конечно же, тоже не могли пропустить такое событие. Это первый пункт программы по выходу из Академии на мировую арену. До сих пор программа осуществлялась весьма успешно, и теперь пришло время пожинать плоды. Преподаватели в глубине души надеялись, что победа достанется убийцам богов не так уж легко. Соревнования королей должны стать событием для всего Млечного Пути. А если он превратится в соревнования между Асланом и Абиданом, то в этом не будет особого смысла. Среди трех сильнейших команд Саламандры явно не дотягивали до уровня двух остальных. Руководитель факультета пяти стихий рассчитывал, что на месте Саламандры будет династия королей, но, как говорится, из-за одного кирпича рухнуло целое здание. Династии не хватило самой малости, чтобы попасть в финал. Какая досада! Вот если бы удалось вытеснить убийц или славу императора и с двух сторон угрожать оставшейся команде, тогда ситуация была бы намного лучше. К сожалению, только в идеальном мире все складывается идеально. В данной ситуации наиболее вероятный результат – это выбывание Саламандер после двух поражений. Сначала они проиграют убийцам богов. А потом на них выместит свое уязвленное самолюбие слава императора. Но все же на это следует посмотреть. Студенты факультета военного искусства были, конечно, на стороне более слабой команды и обдумывали всевозможные способы, как должны действовать ламандры. Но все эти варианты рушились, стоило только представить на месте противника убийц-богов, их несокрушимая мощь убивает всякую надежду. Они не дадут противнику ни малейшего шанса, и, конечно же, ни за что не совершат явных промахов. Саламандрам остается только атаковать их в лоб. Обе команды готовились к бою, а в смотровом зале уже не было свободных мест. Бойцы славы Императора впервые показались на людях, до этого целую неделю их никто не видел. Аслан получил болезненный удар по самолюбию, но вместо ребят на публике в эти дни постоянно появлялись обе принцессы. Айна и всем своим видом показывая, что Аслон способен стойко переносить поражение. Что касается Де Марио, он и всё-таки достаточно хорошо умел держать себя в руках, хотя, если бы он за столько времени не смог привести себя в порядок, ему вообще было бы здесь не место. Лучше бы вернулся домой и занялся разведением свиней. И без разницы, насколько потрясающая его способность Икс. Однако, сидевший рядом с ним Атлант Хагри, казался еще более невозмутимым. Он выглядел абсолютно спокойным, как будто поражение совершенно на него не повлияло, но внезапно его лицо стало очень серьезным. Демарио, этот бой очень важен для нас. Что ты хочешь этим сказать? – удивился капитан славы императора. Саламандры – очень сильная команда. Она ни в чем не уступает убийцам богов. Неожиданно заявил Атланд. Демарио не подал вида, но в душе почувствовал раздражение. Если это шутка, то не смешная. У Хагриса, похоже, все мозги отшибло. Демарио был не особо высокого мнения об Атланте. Да, он очень добросовестно старается на тренировках, но он такой необщительный. К тому же он не гражданин Аслана. Слава Императору и без него была бы не хуже. Более того, в последнем бою он вообще оказался бесполезен. Марс моментально его прикончил. Если бы Хагрису удалось хоть немного протянуть время, возможно, все сложилось бы по-другому. Хочешь сказать, что мы можем проиграть еще и с ламандром? ледяным тоном произнес Демарио. Марио. Слава императора проиграла убийцам богов. С этим фактом Демарио кое-как еще мог смириться. За все приходится платить. Но второй раз он так не опозорится, точно! Хагрис ничего не ответил, так как почувствовал раздражение собеседника. Эти люди всегда такие чересчур эмоциональны.